5. Роланда так энергично усаживали на лошадь, что он едва не свалился на землю с другой стороны. Свалился бы, если бы Дэйв Холлис не поддержал его и не вставил сапог Роланда в стремя. При этом Дейв нервно улыбнулся стрелку. «Мне очень жаль видеть тебя здесь», — сказал ему Роланд. «Я сожалею о том, что я здесь», — ответил помощник шерифа. «Раз уж вы приехали убивать, Лучше бы сделали это раньше. И твоему приятелю не следовало вести себя так нагло. Зря он оставил на месте преступления свою визитную карточку. И Дейв мотнул головой в сторону Катберта. Роланд и представить себе не мог, о чем толкует помощник шерифа Дейв, но особого значения это и не имело. В то, что они убийцы, не верил ни один из этих мужчин, включая Дейва. Хотя, — полагал Роланд, — по прошествии лет поверят и будут рассказывать об этом детям и внукам. О великом дне, когда они схватили предателей. Стрелок коленями развернул Быстрого и оказался лицом к лицу с Джонасом. В зеленой шляпе скотовода, старом сером плаще, на широкогрудом жеребце, который стоял рядом с проселком, ведущим к великому тракту. У правого колена в кожаном чехле висела винтовка. Левую полу плаща Джонас отбросил, обнажив рукоятку револьвера. Его седые волосы, не расчесанные с утра, падали на плечи. Он приподнял шляпу, приветствуя Роланда. «Хвалю. Для тех, у кого только-только обсохло на губах молоко, вы отлично провели свою партию». «Старик», — ответил ему Роланд, — «ты зажился на этом свете». Джонас улыбнулся. «Ты бы это поправил, если бы мог, не так ли?» «Да, полагаю, поправил бы». Он стрельнул взглядом на Ленджела. «Забери их игрушки, Френ. Обрати внимание на ножи. Револьверы у них есть, хотя они их никому не показывали». «Однако я знаю чуть больше, чем им хотелось бы. И не забудь про рогатку этого весельщика. Не так давно он чуть было не снес голову Рою». «Это вы о рыжем?» — спросил Кадберт. Конь так и плесал под ним, поэтому юношу мотал из стороны в сторону, словно циркового наездника. «Да он бы этого и не заметил. Яйца ему еще нужны, но отнюдь не голова». «Возможно, ты прав». Джонас наблюдал, как помощники шерифа собирают дротики и лук Роланда. Рогатку сняли с пояса Катберта вместе с кожаным футляром, который тот для нее сделал. Помощник шерифа Бриджер взял и мешочек с металлическими шариками, который также висел на поясе под левой рукой Катберта. Когда с разоружением покончили, Джонас одарил Роланда радостной улыбкой. Э, как тебя зовут на самом деле, щенок?» — Говори, не стесняйся. На лошади ты сидишь последний раз, и мы оба это знаем. Роланд молчал. Ленджел взглянул на Джонаса и загнул бровь. Джонас пожал плечами, посмотрел в сторону города. Ленджел кивнул и пальцем ткнул Роланда в бок. — Поехали, парень. Роланд сжал бока быстрого. Мерин двинулся в сторону Джонаса. И внезапно Роланда осенило. Знание, как случалось потом не раз, пришло ниоткуда. Секунду назад он пребывал в полном неведении, и тут же ему открывалась истина. «Кто послал тебя на запад, червяк?» — спросил он, проезжая мимо Джонаса. «Корт не мог, ты слишком стар. Его отец?» Скуку, что поселилась на лице Джонаса, как ветром сдуло. На мгновение мужчина с седыми волосами превратился в ребёнка, потрясённого, пристыженного, мучающегося от боли. «Да, отец Корта, я вижу это по твоим глазам. И теперь ты здесь, у чистого моря. Да только в действительности ты на Западе. Душа такого человека, как ты, не может покинуть Запад». Револьвер Джонаса с такой скоростью перекочевал из кобуры в руку, что только сверхзоркие глаза Роланда могли уловить это движение. Среди мужчин пробежал шумок, то ли изумления, то ли восторга. «Джонас, брось дурить!» — рявкнул Энджел. «Ты не можешь их убить после того, как мы положили столько сил, чтобы взять их живыми!» Джонас не слышал. Его глаза широко раскрылись, уголки рта дрожали. «Думаешь, что говоришь, Уилл Диаборн?» — Прохрипел он. «Выбирай слова, а не то я с тобой быстро разберусь». «Прекрасно. Застрели меня!» — Роланд скинул голову и в упор посмотрел на Джонаса. «Стреляй, изгнаник, Стреляй, червяк! Стреляй, неудачник! Ты будешь жить в изгнании и умрешь, как жил!» На мгновение он подумал, что Джонас сейчас выстрелит. Почувствовал, что смерть совсем рядом, и приготовился принять ее. Достойный конец для того, кто с такой легкостью позволил себя поймать. А Сьюзан он и думать забыл. И вообще все застыло. Ветер, трава, мужчины, пешие конные лошади. А потом Джонас вернул курок в исходное положение и сунул револьвер в кобуру. «Везите их в город и судите», — бросил он Ленджелу. «И чтобы ни одного волоска не упало с их головы до моего приезда. Если уж я сейчас не убил одного из них, удержитесь и вы, а теперь в путь». «Трогайтесь», — голос Лэнджела разительно переменился. Нарочитая властность напрочь исчезла. Похоже, он осознал, слишком поздно, что принял участие в игре ставки, в которой оказались чересчур высоки для него. Они тронулись, и тут Роланд обернулся в последний раз. Презрение, которое увидел Джонас в этих холодных юных глазах, отстигало его сильнее, чем те кнуты, что многие годы назад в Гарлане превратили его спину в лохмотье.